Глава шестая. Я коснулась ладонью горячей батареи и держала до тех пор, пока не стало невносимо горячо. Чувствую, отдаленно что-то, значит, жива еще. Так почему мой разум ускользает в неизвестном направлении, туда, где спокойно и нет боли? Еще раз коснулась пальцами нагретого металла, действительно обожглась. Мама не говорила, что дали отопление, или же я не слышала. Я возвращалась в реальность ненадолго и, как только осознавала то, что произошло, накрывала невносимая волна боли. И тогда я трусливо сбегала в фантазии, в которых все хорошо и мы вместе. Посмотрела в кроватку. Пустая. Прошлась по квартире и никого не обнаружила. Видимо, мама гуляет с Кириллом. Я не хотела вешать на нее все домашние дела и заботу о сыне, но ничего не могла с собой поделать. Приходила в реальность на немного и снова замыкалась в себе. Понимала, что мама ужасно переживает и сделала бы все, чтобы это изменить. Но моя горечь в сотни раз сильнее силы воли. Выглянула в окно. Действительно гуляет, только вот не одни. Сразу угадала Макса. Боже, как же он похож на Игната. И тут же опомнилась. Как этот негодяй посмел подойти к моей семье после всего, что сделал? Воспоминания захлестнули мучительным потоком. Выбежала из квартиры, даже не одевшись. Злость и отчаяние душили своими ледяными руками. «Мам!» — окликнула ее, чуть выйдя из подъезда. Мама удивленно посмотрела на меня, а Максим тут же помрачнел. «Женя, ну что ж ты раздетая? Заболеешь еще?» — возмутилась мама, направляясь с коляской ко мне. Ма, идем домой!» — строго произнесла я, стараясь не смотреть на брата-мужа. Он хотел помочь поднять коляску по ступенькам, но я одним взглядом прибила его к месту, а потом, попросив маму подождать в подъезде, подошла к нему с ненавистью зашипев. «Я тебе говорила держаться от нас подальше? Что было непонятного?» «Я просто хотела узнать, как вы», — ответил спокойно мужчина. «Не твоего ума дело!» — воскликнула, не в силах унять раздражение. «Твоя мама волнуется за тебя», — начал было он, чем еще больше разозлил. Кто ему вообще дал право об этом говорить? Игнат тоже переживал за себя, и где он теперь? Наверное, этими словами я сделала больно лишь самой себе, ибо стоило произнести его имя, как внутри снова извергался вулкан, выжигая всё живое. «Я каждую минуту виню себя в этом. Что ты ещё хочешь услышать от меня?» — зарычал Макс, сжав кулаки. «Ничего, ничего не хочу слышать, не хочу видеть тебя и знать». «Не смей, слышишь? Не смей приближаться к нам!» Отрезала я и бросилась к подъезду, дрожа всем телом. Позже дома я лежала на кровати, свернувшись в клубок и глотала беззвучные слезы. Прижав к сердцу рубашку мужа, вдыхала его запах и выгорала изнутри. Как же хочется, чтобы он был рядом и отогнал этот мрак. Каждой клеткой своего тела я дико тосковала по-любимому. Это было невыносимо. Сходила с ума от необходимости видеть Игната. Жизнь без него потеряла смысл. Понимала, что у меня сын, и нужно полностью посвятить себя ему. Только сейчас моя боль была сильнее всего. Нужно подождать. Время лечит. Так говорят. А что в действительности? Сколько еще ждать, чтобы время вылечило обливающуюся кровью душу и разбитое сердце? Да, эта боль — часть меня. Жестокое напоминание о том, кого я потеряла — «Хотя и напоминать мне не нужно, я никогда его не забуду». Постепенно этот ад отступает на второй план, а родной запах отдаляется, и вот меня уже здесь нет. Я далеко в глубине своего разума, с мужем и с сыном, мы счастливы. «Почему ты так долго?» — отругала я Игната, теряясь в его руках. «Прости, задержался на работе», — отвечает он, нежно целуя в висок, и по моему телу пробегает волна блаженства. Я очень соскучилась. А я ещё больше. Прижал к себе, еще мои губы, а я расслабилась, ожидая долгожданный поцелуй. Донёсся плач Кирилла, и муж отстранился, посмотрев на меня, а я ответила спокойно. «Всё хорошо. С ним, мама». Он сделал утром мне кофе, как я люблю, и разбудил поцелуями. Кирилл ещё мирно сопел в колыбели. Муж подошёл к кроватке, наклонился. И коснулся губами щеки сына, а мое сердце наполнилось трепетом умиления. «Я провожу тебя», — поднялась с кровати, наслаждаясь ароматом крепкого кофе. «Не нужно, отдыхай», — отмахнулся Игнат. Но я все равно встала и прошла на кухню. Долгий поцелуй в прихожей, и мне до жути не хочется его отпускать. От чего то в душе нарастает болезненная пустота, от которой жутко щемит под ребрами. «Женечка?» «Да, любимый?» Смотрю, как муж открывает дверь. «Женя! Женя! Женя!» «Ну что такое, Игнат?» Взволнованно спросила я, не понимая, зачем он повторяет мое имя. «Женя, Кирилл плачет, не успокаивается. Займись им!» И вправду донесся плач сына, и Игнат от чего то говорит голосом мамы. Открываю глаза, и вправду меня трясет мама. Зажмурилась. Не хочу вставать. «Ма, а Игнат уже ушел на работу?» спрашиваю я уверенно, а она в ужасе смотрит на меня, не зная, что ответить. «Женя, Кирилл плачет, я не могу его успокоить. Давай его мне». Поднялась и прижала к груди сына, осыпая мокрое личико поцелуями и тихо прошептала ему на ушко. «Не плачь, моя жизнь, папа скоро придет». Макс не особо разбирался в бизнесе, но пришлось вникать, потому что отец попросил его заняться делами. В то время, как сам находится постоянно с мамой, она плохо себя чувствовала. Несколько раз на дню вызывали скорую помощь. И работа в компании отца помогала ему немного отвлечься, но все же Максим волновался за Женю. Ее мать сказала, что девушка в плохом состоянии, она замкнулась в себе и потеряла связь с реальностью. И он хотел бы помочь, только не знал как. Жена брата ясно дала понять, чтобы он не приближался к ним и, естественно, не примет его помощь. Но и смотреть, как девушка загоняет себя, тоже не мог. Макс должен что-то сделать ради брата и племенника. Он больше других знал, что значит замыкаться в себе. В таком состоянии, да еще под давлением обстоятельств, человек способен на все. Макс когда-то так подсел на наркоту, хотя у него была совсем другая ситуация. Может, стоит посоветоваться с профессионалами. Возможно, есть какие-то антидепрессанты или что-то подобное, что поможет Жене. Только вот как уговорить на это ее?